Глава десятая. Вдова Дзинь ради собственной выгоды сносит обиду. Доктор Джан пытается отыскать причину болезни. Итак, Дзиньжун долго упорствовал, но в конце концов сдался и отвесил земной поклон Цинджуну. Лишь после этого Баоюю успокоился. Вскоре все разошлись. «Дзинь-Джун, чем больше думал о случившемся, тем сильнее его разбирала злость». «Этот Дзинь-Джун — всего-навсего младший брат жены Дзя-Джуна», жуна бормотал он себе под нос. «Прямого отношения к семье Дзя не имеет. Ходит в школу на равных правах со мной, но, пользуясь расположением Баоюя, смотрит на всех свысока. Надо бы ему поскромнее держаться». «Думают, все слепые, не видят, какие у них отношения с Баоюем, А сегодня пристал к другому мальчишке. Я заметил, вот и получился скандал. Мне-то чего бояться?» Мать Дзиньжуна, урожденная Ху, услышала и спросила, «Опять что-то затеваешь?» «Скольких трудов стоило мне уговорить твою тетушку обратиться ко второй Фэн Фэнзэ, чтобы устроила тебя в школу?» «Спасибо, люди помогли, а то разве в состоянии мы нанять учителя?» «В школе ты на всем готовом, и за два года твоей учебы нам удалось порядочно сэкономить. На эти деньги тебе шили приличную одежду. А где ты познакомился с господином Сюэпанем?» «Тоже в школе. Всего за год господин Сюэпань подарил нам семьдесят или восемьдесят лянов серебра. Если ты учинишь скандал, тебя выгонят, а найти такое место, как школа, труднее, чем забраться на небо. Ладно, иди спать» с трудом сдерживая злость дзиньджун посидел еще немного и отправился спать а на следующий день как ни в чем не бывало пошел в школу расскажем теперь о тетушке дзиньжуна жене дзихуана одного из яшмовых Дзя. Что и говорить. Эта ветвь рода не обладала таким могуществом, как прямые наследники Джунгогуна и Нингогуна. Обладая более чем скромным достатком, Дзяхуан и его жена часто ездили на поклон во дворцы Жунго и Нинго. Мать Цинжоуна умела льстить и госпоже Ю. Те не могли отказать ей в помощи, и она кое-как сводила концы с концами. В тот день погода выдалась ясная, дома дел не было, и мать Дзиньжуна, взяв с собой служанку, села в коляску и отправилась навестить свою невестку, жену Дзяхуана и племянника. Когда она рассказала невестке о случившемся в школе, та вскипела от гнева. «Пусть даже этот Цзинь-Джун родственник семьи Дзя, но чем наш Цзинь-Джун хуже? Чересчур много они себя позволяют. Да и ничего такого цзинь не сделал, чтобы просить прощения и кланяться до земли. Я этого так не оставлю. Поеду во дворец Нинго, поговорю с женой господина Дзя-Дженя и старшей сестре Цзинь-Джуна намекну. Пусть разберутся...» Тут мать Дзиньжуна всполошилась. «Это все мой язык. Прошу тебя, не говори никому. Разве тут поймешь, кто прав, кто виноват? Начнется скандал, выгонят Дзиньжуна из школы. Учителя нанять мы не можем, да и содержать сына трудно». «Что за чепуха?» — возмутилась супруга Хуана. «Сначала я потолкую с госпожой Ю, а там посмотрим». Не обращая внимания на уговоры невестки, она приказала заложить коляску и отправилась во дворец Нинуго. Но при встрече с госпожой Ю пыл ее охладел. Самым любезным образом она побеседовала с госпожой Ю о погоде и прочих пустяках, а затем спросила, что это не видно супруге господина Дзяжуна. «Не знаю», — ответила госпожа Ю. «Мне даже неизвестно, как она себя чувствует последние два месяца. У нее давно прекратились месячные, но врач не находит беременности». Со дня полнолуния она совсем ослабела. Говорит, и то с трудом. Я ей сказала, отбрось церемонии, не навещай утром и вечером родителей. Побольше заботься о своем здоровье. Придут родные, и я сама их приму. Скажу, что ты больна, и никто не станет тебя укорять. Я ей дзяжуну говорила, не утруждай ее, не серди, ей нужен покой. Если ей захочется чего-нибудь вкусного, обратись ко мне, другую такую жену, Добрую и красивую днем с фонарем не сыщешь. К старшим почтительно, все ее любят. Последние дни я просто места себе не нахожу, так тревожусь. А тут, как нарочно, с самого утра пришел ее брат. Наивный, неопытный, не разбирается в житейских делах. Знает ведь, что сестра нездорова ее нельзя беспокоить. Пусть даже ему нанесли самую страшную обиду. «Вчера в школе произошла драка, кто-то его обидел и обругал неприличными словами. А он возьми да и расскажи об этом сестре». Она веселая, любит шутить, но очень уж мнительная, ты же знаешь. Стоит ей не расслышать хоть слово, так она три дня и три ночи будет строить всякие предположения. Она и заболела, потому что чересчур много думает. Услышала, что брата обидели, рассердилась, расстроилась. Мало того, что брат непутевый и не хочет учиться, так еще и друзья у него непорядочные подстрекают к ссорам и дракам. Вот и вышел в школе скандал. Бедняжка так разволновалась, что даже завтракать не стала. Я только что ходила ее успокаивать, а заодно отчитала ее брата и отправила во дворец Джунгок к Бау-Ююю. Лишь после этого она съела полчашки супа из ласточкиных гнезд, и то через силу. — Как же мне не переживать, тетушка? Сердце словно иголками колют, и врача хорошего нет. Не порекомендуешь ли какого-нибудь поопытней? теперь и думать нечего было о том чтобы жаловаться госпоже цнь на ее брата и госпожа дзинь поспешно ответила хорошего врача я не знаю но судя по вашим словам это конечно не беременность главное не допускайте их госпожа цнь всяких шарлатанов а то залечат совершенно верно согласилась госпожа ю разговор женщин был прерван появлением дзя женя «Это, если я не ошибаюсь, жена господина Дзяхуана?» Госпожа Цзинь поспешила справиться о здоровье Дзядженя. «Угостила бы сестрицу», — сказал Дзяджень, выходя из комнаты. Итак, болезнь госпожи Цинь нарушила все планы госпожи дзинь Как можно было даже заикнуться о деле, ради которого госпожа Цзинь пришла? К тому же от радушного приема настроение ее изменилось. Она забыла, что совсем недавно кипела от гнева. Поболтав еще немного, госпожа Дзень поднялась и стала прощаться. Сразу после ее ухода вошел дядь Жень. «О чем вы беседовали?» «Так, ни о чем особенном», — ответила госпожа Ю. «Вначале мне показалось, что она чем-то раздражена, но только зашел разговор о болезни нашей невестки, впечатление это исчезло». Угостить я ее не успела, она очень недолго была здесь, видимо, сочла неудобным засиживаться. Кстати, давай решим, как быть с невесткой. Главное сейчас найти опытного врача, и чем скорее, тем лучше. Те, кто лечит ее, никуда не годятся. Каждый старается подслушать, что говорят другие, и потом от себя добавляет несколько умных словечек. Усердствуют они сверх меры, целыми днями ходят один за другим, а то соберутся сразу четверо или пятеро и начинают проверять пульс. Потом советуется, какое прописать лекарство, да еще перед приходом врачей больную приходится переодевать по нескольку раз в день. Хлопот полно, а толку никакого. «Это переодевание — одна глупость», — заявил дядь Жень. «Еще не хватало, чтобы она простудилась. Платье даже самое лучшее пустяки. Здоровье важнее». «Нет, здоровье ничего не нужно. Хоть каждый день наряжайся в новое. Я как раз хотел с тобой поговорить. Только что ко мне заходил Фэн Цзиин. Он сразу заметил мое беспокойство и спросил, что случилось». А когда узнал, что наша невестка больна, и ни один врач не может определить, что за болезнь и насколько она опасна, сказал, что есть у него знакомый доктор Джан Юши. Они когда-то вместе учились. Познание в медицине у этого доктора поистине незаурядное, С одного взгляда он может определить исход болезни. Намереваясь купить должность своему сыну, он приехал в столицу и живет в доме у Фан Цзина. Я послал за ним слугу с моей визитной карточкой. Может быть, он поможет нашей невестке. Сегодня вряд ли он будет поздно уже, но завтра, надеюсь, придет. Фэн Дзиин обещал посодействовать. Послушаем, что скажет доктор Джан, тогда и решим, как быть дальше». Госпожа Ю немного успокоилась и заговорила о другом. «Послезавтра день рождения старого господина Дзядзина, Что будем делать?» Я только что ходил к нему справляться о здоровье и приглашал на семейный праздник. А он говорит, я привык к покою и ни на какой праздник не пойду. Уж если никак нельзя обойтись без поздравлений и подарков, прикажи переписать и вырезать на досках трактат о таинственных предопределениях, который я прокомментировал. По крайней мере, будет польза. Будут приходить родственники, принимайте их у себя, никаких подарков мне не присылайте». И сами послезавтра можете ко мне не приходить. Если же вам непременно надо меня поздравить, сделайте это сегодня. Потревожьте послезавтра, не прощу. Такова его воля. И нарушьте ее я не посмею. Единственное, что можно сделать, это вызвать Лайшена и приказать ему все подготовить к двухдневному пиру». Госпожа Ю позвала Дзя Жуна. «Скажи Лайшену, — распорядилась она, — пусть сделает приготовление к пиру, да чтобы всего было вдоволь. Затем пойдешь в западный дворец Джунго и пригласишь старую госпожу, старшую госпожу Син, вторую госпожу Ван и твою тетушку, супругу Дзя Ляня. Отец нашел хорошего врача и уже послал за ним. Возможно, завтра он придет, и ты ему расскажешь о болезни жены». Дзяжун почтительно склонил голову и вышел. У дверей ему встретился слуга и доложил. «Я от господина Фэнзиина. Ездил с визитной карточкой нашего господина приглашать доктора. Доктор сказал, господин Фэнзиин уже говорил со мной об этом, но весь день я был занят визитами, только сейчас вернулся, очень устал и не смогу, как полагается, исследовать пульс больной. Лучше я приду завтра». Только я не заслужил столь высокой рекомендации. Мои познания в медицине крайне скудны. Но раз уж господин Фэнзиин обещал вашему господину, придется поехать, так и доложи своему господину. А вот его визитные карточки я, право, не смею принять. С этими словами доктор вернул мне карточку. Может быть, вы сами доложите об этом господину». Цзяжун вернулся в комнату, передал родителям ответ врача и отправился искать Лайшена. Лайшэн выслушал приказание и ушел хлопотать по хозяйству. Но речь сейчас пойдет о другом. В полдень следующего дня привратник доложил Дзя-Дженю, пожаловал доктор Джан. Дзя-Джень тотчас проводил врача в гостиную, угостил чаем, и лишь после этого завел разговор о деле. «Вчера мне посчастливилось узнать от господина Фэнзеина о ваших достоинствах и учености, и я преисполнился великим почтением к вашим глубоким познаниям в медицине». «Что вы, что вы!» запротестовал доктор. «Я группой невежествен. Знания мои ничтожны, и это заставляет меня краснеть от стыда. Но поскольку господин Фэнзеин рекомендовал меня в «Вашей светлости, и вы удостоили меня своим приглашением, я не осмелился не повиноваться». «Не скромничайте», — ответил дзя -джин. «Раз мы вас пригласили, значит, вполне доверяем вам и надеемся, что с вашим высокопросвещенным умом вы сумеете рассеять наши сомнения». провел врача во внутренние покои госпожи госпоже Цинь. «Это и есть ваша уважаемая супруга?» — спросил доктор. «Да», — ответил Дзяжун, — «садитесь, пожалуйста. Я расскажу вам о ее болезни, а потом вы ее смотрите». «Мне кажется, прежде всего следовало бы проверить пульс», — возразил доктор. «Я в вашем доме впервые. Не знаю, как лечили вашу супругу, и пришел по настоятельной просьбе господина Фэнзиина». «Итак, я проверю пульс, вы решите, правильно ли мое заключение, и после этого расскажете о течении болезни в последние дни. Затем мы сообща подумаем, какое лучше прописать лекарство, а давать его больной или не давать — это на ваше усмотрение». «Вы поистине мудрец, доктор! — воскликнул восхищенный Дзяжун. — Как жаль, что мы о вас так поздно узнали. Прошу вас, проверьте пульс у больной и скажите, можно ли ее вылечить, чтобы я поскорее успокоил отца и мать. Служанки принесли большую подушку, подложили госпожа цинь под спину и закатали ей до локтя рукава. Доктор, затаив дыхание, проверил пульс на правой руке, определив частоту и силу ударов, затем, после некоторой паузы, проделал то же самое на левой руке и обратился к дзяжуну: "Выйдемте в переднюю". В переднюю они сели на кан, и служанка подала чай. После чаепития дзяжун спросил: "Как вы считаете, доктор, можно вылечить мою жену?" «Я внимательно изучил все пульсы вашей супруги», — начал доктор Джан. «Нижний пульс левой руки замедлен, средний пульс слаб, нижний пульс правой руки чистит, но тоже слаб, средний пульс пуст и лишен энергии». Замедленность нижнего пульса левой руки свидетельствует об истощении жизненных сил сердца и возникновении огня. Слабость среднего пульса левой руки бывает при упадке жизненных сил печени и малокровии. Частота и слабость нижнего пульса правой руки указывают на крайнее падение жизненного духа легких, пустота и отсутствие энергии в среднем пульсе правой руки свидетельствуют о том, что земля селезенки подавлена деревом печени». Истощение жизненных сил сердца и возникновение огня влекут за собой нарушение сроков месячных и бессонницу. Малокровие и упадок жизненных сил печени вызывают болезненное вздутие в боку, задержку месячных, внутренний жар... Крайнее падение жизненного духа легких Служит причиной частых головокружений И обильных выделений пота в предутренние часы Земля селезенки Подавлена деревом печени Отсюда потеря аппетита Угнетенное состояние духа Слабость в конечностях Судя по характеру пульсов У вашей супруги должны быть все названные мною симптомы Если вы думаете, что такие пульса бывают при беременности, тогда, простите меня, я больше не осмелюсь выслушивать ваших повелений». Одна из женщин, ходивших за больной, воскликнула. — Вы, господин доктор, настоящий волшебник, и нам нечего вам рассказывать. Сколько у нас в доме перебывало врачей, и каждый говорил свое. Этот считал, что нас ждет великая радость. Тот утверждал, что это болезнь. Один говорил, что нет ничего опасного, другой, наоборот, доказывал, что болезнь опасна до дня зимнего солнцестояния. Но правильного заключения не сделал никто. Приказывайте, господин доктор, мы повинуемся. «Болезнь запущена», — сказал доктор Джан, — «и не без вашей вины, почтенные. Начни, больная, принимать лекарства еще когда у нее были месячные, она, пожалуй, была бы уже здорова. А сейчас, вполне естественно, возникли осложнения, и все же, я полагаю, болезнь неизлечим Если после приема моего лекарства у больной восстановится сон, шансы на благополучный исход увеличатся. Судя по пульсам, госпожа обладает упрямым характером и незаурядным умом. Многое из того, что происходит вокруг, ей не нравится. Она слишком много об этом думает и переживает. Все это привело к расстройству селезенки, и созданию благоприятных условий для дерева печени. В результате месячные не пришли в положенный срок. Ведь и прежде срок месячных у вашей госпожи с каждым разом все удлинялся, не так ли? — Совершенно верно, — подтвердила одна из служанок. — Удлинялся, а не сокращался. То на два дня, то на три, а то и на целых десять. — Вот именно, — заметил доктор Джан, — в этом и кроется причина болезни. Если бы госпожа начала раньше принимать лекарство, которое укрепляет сердце и успокаивает дух, она не дошла бы до такого состояния. А сейчас все симптомы ясно указывают на ослабление деятельности стихии воды и процветание стихии огня. Посмотрим, как подействует лекарство. Он выписал рецепт, в котором значилось «отвар для поддержания бодрости духа и укрепления печени и селезенки». Женьшень два тяня, Стоголовник — два тяня, мелко растертый пережаренный гриб юнлин три тяня, корень наперстянки четыре тяня, аралья два тяня, белая гортензия два тяня, сычанский жигунец один 5 пять феней, острогал три тяня, а сок ароматный два тяня, володушка кислая восемь феней, Хуайшанское снадобье поджаренное два тяня желатины за слиной кожи, прожаренный с порошком устричных ракушек, два тяня хохлатка, сваренная в вине, полтора тяня лакрица, сушеная, восемь феней, зерна лотоса без сердцевины, семь штук, два жужуба». Прочитав рецепт, Дзяжун сказал, «Очень мудрый доктор». «Но скажите, не опасна ли эта болезнь для жизни?» «Вы человек ученый», — ответил доктор. «И прекрасно знаете, что запущенную болезнь в один день не вылечишь. Пусть больная попринимает лекарства, а там посмотрим. Думаю, до зимы наступит улучшение, но полного выздоровления раньше будущей весны». «Ждать не приходится». был человеком понятливым, не стал допытываться о подробностях и проводил доктора. После этого он отправился к Дзя-дженю и передал ему все, что сказал врач. «Ни один из врачей, — обратилась к госпожа Ю к — не говорил так определенно, как этот. Думаю, что и лекарство он прописал хорошее». «Да, он не из тех, кто заработка ради затягивает лечение, согласился Дзяджэнь. «Это он ради своего друга Фэн Цзиина пришел сразу, как только мы его пригласили. Теперь хоть появилась надежда, что наша невестка поправится. Здесь в рецепте указан Женьшень, пусть возьмут из того, что купили третьего дня». Цзяжун распорядился, чтобы приготовили лекарства и отнесли госпоже Цинь. Если вам интересно узнать, помогло ли лекарство, прочтите следующую главу.